Глава шестая. У реки. «Господа, я намерен вести войну самым решительным образом». Сидя в кресле и положив искусственную ногу на стол, заявил собранным генералом Зубов. «Она не ограничивается одними лишь боевыми действиями в Закавказье. Поверьте, это только лишь начало. Пока европейские страны сцепились между собой в войнах... Пока они свергают и провозглашают новые монархии и революционные правительства, у России есть несколько лет, чтобы устроить свои дела на юге. На этот год нам предстоит выбить персов из ближних подступов к империи, усмирить их вассалов, после чего занять сам Тегеран и уже потом повернуть на запад к Турции. Если все пойдет, как и запланировано, То вскоре наши действия будут поддержаны армией Суворова, который нанесет удар со стороны Валахии и Румелии с дальнейшим выходом к Константинополю на суше. А наш доблестный флот, на котором изъявила желание быть сама государыня-императрица, вместе с моим братом Платоном высадит большой десант на южном Черноморском побережье. Очень скоро Византия сбросит трехсотлетние османские оковы, А над Софией вновь воссияет золотой православный крест, как это и было предсказано Святым Константином. Но для начала, как я уже ранее сказал, нам нужно усмирить кавказские ханства, обратив их из врагов в наших верных союзников и вассалов. Отряд полковника Сарахнева с батальонами кавказских гренадеров и егерей прошел через Дарьяльское ущелье в Тифлис, А бригада генерал-майора Савельева стоит перед самым Дербентом. Приказываю двинуть все имеющиеся силы последнему на помощь, взять Дербенскую, а вслед за ней и Бакинскую крепости. Таким образом, господа, мы возьмем под контроль Каспийское побережье и обеспечим подвоз припасов и подкреплений по морю от Астрахани. Общее начало движения армии я назначаю на 10 апреля, но авангард в коем надлежит быть гвардейским егерям генерала Егорова, драгуном Раевского и казаком Платова, пусть выходит 5 числа. Вам надлежит, господа, очистить дорогу от шаек мятежных горцев, чтобы основной отряд мог беспрепятственно пройти к Дербенту. Все ли вам понятно? Так точно ваше сиятельство, подтвердили хором командира. Хорошо. 10 апреля общая колонна вытягивается по южной дороге в следующем порядке. Сначала идет Тифлисский мушкетерский полк, за ним следом Воронежский, далее Владимирский, потом идут Кавказские гренадеры, за ними... Господи, какой грандиозный проект задуман на последний год царствования Екатерины Великой, думал Алексей, пока шло перечисление войсковых подразделений. Из того далекого времени, из которого я таким мистическим образом попал сюда, было понятно, что он обречен на провал. Но, может быть, все-таки что-то произошло здесь такое, от чего оно хоть как-то отличается от того времени, в котором я уже был. Даже факт переноса меня сюда ведь мог каким-то образом повлиять на исторический ход событий. Как это называлось у фантастов? Что-то типа параллельных миров? Альтернативная реальность мультивселенная? тут ты, чушь какая-то! А вдруг и правда все здесь получится с персидским походом? 21 орудие полевой артиллерии следует под охраной драгона Страханского драгунского полка. Продолжал зачитывать порядок следования войск Зубов. С моря нас поддержит Каспийская эскадра Федорова, которая с десантом выйдет из Астрахани. Прапорщик Завражский. «Берите свой взвод, проскочите вверх по речке и оглядите прибрежные кусты на обоих берегах», — показал на заросли воронцов. «Если наткнетесь на большие силы неприятеля, в бой не вступать. Сразу оттягивайтесь в нашу сторону». «Слушаюсь, господин капитан», — молодой офицер козырнул. «Есть проверить заросли на берегах. Отделение Сусекина с этой стороны оглядывает», — он махнул рукой. «Отделение Загнеткина за мной». Оружие наготове держим. Глядим внимательней. Три с половиной десятка конных егерей, распределившись по берегам речки, осматривая прибрежные заросли, поехали вверх по течению. Говорят, три дня пути до Дербента осталось. Нагибая большой куст, произнес Черков. И чего только дорогу хаяли. Идет у моря по равнине, в горы не забирается. А нас все этим Кавказом пугали. Даже стычек толком не было. Я за две недели только лишь три раза стрельнул, когда на разъезд бородачей чуть было не наехали. — Я вообще два раза только тогда пульнул, — сказал Виданов. А, да и ладно. Все равно никто, кроме Капрала, ни в кого не попал. И чего по этой речке едем? Все равно все ханские или за стенами в крепости, или высоко в горах. Маким, у тебя вода во фляге не кончилась? А то у меня на дне несколько глотков только осталось. — Нет, больше половины еще, — Шерстобитов отмыхнулся. — еще глохтать нужно было, Прошка. Ладно, сейчас апрель, а вот в июль тут, говорят, настоящее пекло будет. — Ну и пусть. Чего мне этот июль, когда прямо сейчас пить хочется? — проворчал тот. — Езжайте, а то капрал заругает, что все трое на одном месте встали, а я сейчас догоню вас. Веданов проехал через прибрежные кусты и, спрыгнув с коня, отстегнул с ремня жестяную водоносную флягу. Подступы к реке здесь были удобные. Обрыв был совсем невысокий, и в зарослях камыша у самого берега виднелся, словно бы небольшой чистый островок. Присев, Прохор опустил посудину в реку и смотрел, как она с бульканьем наполняется. Отвлек его от этого занятия Булат. Конь вдруг переступил копытами и тревожно всрапнул. Скинув голову боковым зрением, егерь заметил две мелькнувшие тени. Выронив посудину, он скачал на ноги и попытался перехватить удерживаемое в левой руке ружье. Поздно. Два чужака с кинжалами метнулись к нему, один сходу попробовал было вонзить клинок в горло, но резанул отшатнувшегося русского лишь по плечу. а, -а, -а — раздался громкий резкий крик. Удар второго горца в грудь прервал его, и тело рухнуло на прибрежный песок. «Данила? — Данила? — слыхал? — спросил ехавшего рядом товарища Шерстобитов. — Кажись, кричал кто-то со спины. — Слыхал. — С берега орали. — Там же Прошка. — А ну! — воскликнул он, разворачивая коня. Всего лишь несколько секунд потребовалось садникам, чтобы проскакать пару десятков сажений. Бам! — хлопнул выстрел, и поле свистнула у самого уха Шерстобитова. Натянув поводья, он остановил коня и разрядил фузеев, стоявшего около тела бородача с ружьем. «Бам!» — хлопнул второй выстрел черковой, и пуля ударила в песок рядом с сидевшим на корточках вторым чужаком. Тот что-то прокричал и метнул к упавшему соплеменнику. Выхватив из ольстради пистоль, Шерстобитов выпрыгнул из седла и сбежал с обрыва. «Щелк!» — кремень курка ударил по огню, но выстрела из пистоля не было, осечка а, -а, -а, -а, -а. неподвижное тело соплеменника, к нему с криком метнулся горец. «Это конец!» — понял Аким, пытаясь вытащить саблю. Медленно, очень медленно она выходила из ножен. «Бам!» — из кустов на берегу громыхнул выстрел, и бородач упал, не добежав всего каких-то пару шагов до шерстобитого. «Чего медлил, тетеря?» рявкнул, выезжая из зарослей капрал. — Твоего товарища уже прирезали, считай, богатый ты ружье тут заряжал. — Так уже патрон скусил, и на полку порох супанул, Ефим Фомич, — ответил побледневший егерь. — Еще бы немного, и стрельнул в ворога. — Ага, а дружка твоего уже бы этот кончал. Отделенный, подойдя к шерстобитому, толкнул ногой пробитое тело горца. — Целый? Он оглядел цепким взглядом Акима. — Ну чего, столбом стоишь? Ружка не смотрел еще, хотя чего уж тут смотреть. Он вздохнул и, сняв каску, перекрестился, упокой душу раба твоего Прохора. Прям сердце бедолагу порнули, и Ераде. Бам-бам-бам! Выше по течению реки с той стороны, куда отъехал взвод, раздалась россыпь оружейных выстрелов. Ух ты ж, никак бой начался! воскликнул, прислушиваясь, капрал. Так. А ну-ка быстро подняли вида новое на седло его торочь! рявкнул он, перезаряжая ружье. Быстрее, быстрее шевелимся, дурни! Слышите, к нам звук идет? Черков, с шерстобитовым подняв тело друга и, закинув седло, перехватили его веревкой. Подобрав лежавшую на песке фузею, капрал проверил в ней заряд и запрыгнул на коня. Бам-бам! хлопнуло два выстрела неподалеку, и над головой Черкова свистнула пуля. — Фомич, басурмане! — крикнул выскочивший из-за деревьев конный егерь. — Многое в засаде стояли, да узрели мы их! — Отступаем к эскадрону! — донесся крик взводного командира. — Быстрее отходим! — Пошли, пошли! Но! — капрал ударил ладошкой по крупу коня шерстобитого, и тот поскакал вниз вдоль реки. — Везите видного к нашим! Прикроем вас, малех! — Ага, вот вы где! — Пробормотал отделенный вскидывая ружье. Бам! Грохнул выстрел. И он, развернув коня, поскакал вслед за остальными. «Ваш благородие! С противоположного берега стреляют!» Ряхин кивнул в сторону заросшей кустами и деревьями реки. «Там отделение с прапорщиком Заврожским. Может, поддержать ребят нужно?» «Тягиваться в бой нам нельзя», — решил Воронцов. «Мы не знаем, сколько там всего неприятеля. Сержант, берите двух егерей и скачите назад». «За нами в версте Драгунский и Нижегородский полк следовал. Запросите подмогу!» «Слушаюсь!» — унтер-офицер козырнул. «Петров Климов, за мной!» — скомандовал он, и трое верховых понеслись по дороге на север. «Эскадрон!» — спешится, — скомандовал Воронцов. «Коноводам отвести коней! Второй взвод! В первую шеренгу с колена становись! Третий, четвертый, во вторую шеренгу стоя! Штыки на надеть!» «Стреляем по команде с залпом! Отборные стрелки для вас огонь по своей сноровке и прицелу!» Вот подскакало отделение Загнеткина с командиром взвода, и егеря, спешившись, заняли места в первой шеренге. На противоположном берегу в зарослях мелькнули фигуры, и к броду выскочило полтора десятка коней, на одном из них всадник был перекинут поперек седла. «Быстрее! Быстрее!» — крикнул капитан. «Где Сусекин, чтоб ему?» Вот в прорехе заросли мелькнула еще одна фигура, и к реке, настегивая коня, выскочил капрал. Вслед за ним, буквально в паре десятков шагов, скакала погоня. — Эскадрон к стрельбе залпом! Готовьсь! — рявкнул Воронцов. «Бам, бам, бам — Бам-бам-бам! — ударили без команды что и фузей отборных стрелков. Вздыбился и рухнул на берегу конь преследователей, вылетели из седла трое всадников, но передовая группа неприятеля в три десятка сабель продолжала нестись вперед. — Сусекин, правее заходи! — махая рукой, прокричал Воронцов. — Подстрелим ненароком! Словно услышав командира, скорее всего, увидав его, капрал резко свернул вправо и поскакал по течении неглубокой здесь реки. «Первая шеренга! Огонь!» «Бам!» — раскатисто прогремели три с половиной десятка ружей, выкашивая головную часть погони. «Вторая шеренга! Огонь!» И уже пять десятков стволов послали пули вскачущих. Большая часть погони была выбита. Плыли по реке трупы людей, билась в воде подстреленная лошадь. Оставшиеся в живых развернулись и поскакали обратно в сторону зарослей — Оттуда уже выезжала основная часть войска неприятеля. «Ух ты! Как же их много!» — крикнул подпоручик Кагарев, проталкивая шомполом пулю в ствол. «Андрей Владимирович, видать, эта передовая часть из самых прытких была. Угомоним!» Воронцов скусил патрон и сыпанул порох на полку. «Братцы, стоим твердо, бежать не моги!» — крикнул он, приставляя фузею к ноге. «Беглых всех вырубят!» Тут позиция крепкая, мы на возвышенности, а им через реку к нам скакать. Первый взвод занимай свои места в первой шеренге. Отогнавшие коней в тыл, егеря подбежали и, встав на колено, начали удлинять передовую шеренгу. Вот и капрал Сусекин, потеснив Черкова с Шерстобитовым, отщелкнул крышку, открывая полку замка фузеи. — Ваш брать, меня ведунова убили, — крикнул он заканчивавшему перезарядку прапорщику. Этот молодой, который из той троицы, что недавно пришла, к коноводам его отвезли. Видел? крикнул в ответ Завражский. — Его Фузея у тебя! Его! отозвался, перезаряжая второе ружье Сусекин. А чего оно будет впустую стоять? Пущай, мстит за хозяина! Штык на день, приказал взводный. Внимание! Эскадрон к стрельбе, готовьсь! командовал воронцов. Что, царники, не ждем команды! «Самостоятельно огонь ведем!» Из заросли уже выехало сотни-полторы неприятельской конницы, а к ним все продолжало вытягиваться подкрепление. Как видно, вражеский командир еще не решился на атаку и ждал, когда соберутся все его силы, чтобы ударить разом. Гремели выстрелы отборных стрелков, их пули находили свои жертвы на том берегу. «Три сотни шагов до цели», — прикинул Воронцов. Нашей пули спокойно достаем». «И цель ведь какая жирная! Хорошо они там сгрудились!» «Внимание, эскадрон!» — крикнул он, приняв решение. «Пока неприятель не изготовился к атаке, бьем его частым рассыпным огнем. Как только он поскакал к нам, перезарядиться и ждать команду к залпу!» Более ста ружейных стволов загремели частым боем. Поскучившиеся конницы ударили тяжелые пули. Еще даже не начав атаку, она стала нести серьезные потери. Командир неприятеля был храбрый воин, но увидев, что к стоявшим на противоположном берегу реке русским с северной стороны приближается большой конный отряд, дал команду отступать. Прошло всего лишь две минуты, и там, где только что крутились на конях ханские воины, стали слежать сбитые тела людей и коней. Блин, ка сбил ли! крикнул обрадованно шерстобитов. Это мы, что ли, их так шугнули? Ага, тебя испугались, проворчал, вставая с колена Сусекин. Ты же у нас гроза, Кимка, с неисправным оружием на врага кидаешься. Чего было-то там, в дозоре? Ну, говори. Винту, курка, слаба, кремень сбился. Виновато проговорил тот. Затягивал же недавно. Затягивал он! Перекидывая через плечо на ремень вторую фузею, передразнил капрал. — Будешь так затягивать, в следующий раз без башки останешься. Вон, кого бородачи испугались. Он кивнул на подъезжавших с кизлярского тракта драгун. — Если б не они, не и штыком бы пришлось поработать. — Чего у вас? — крикнул остановившись подле стрелкового ширенка драгунский офицер. — Капитан Воронцов, — представился командир егерей. — Благодарю вас, сударь, что так скоро откликнулись на наш призыв. Он церемонно поклонился драгону. — С кем честь? — Капитан Павловский, — тетка зырнул. Первый эскадрон Нижегородского драгунского полка шли в авангарде, а тут от вас гонец с вестью, что ханская конница атакует. — Так где же неприятель? — Частично рассеян нашими залпами, а потом, увидав вас, поспешил скрыться, — ответил Воронцов. Вон посмотрите, на том берегу груда тело лежит.